Глава 3. У Хоккера был друг, литератор по фамилии Холлендон. Ещё в Нью-Йорке он выразил желание провести лето в Хемлкин. "Не желаю видеть, как мир движется вперёд", заявил он. "Поживу-ка я лучше немного в Саливане". Саливан, округ штата Нью-Йорк, образован в 1809 году, административный центр город Мантичелло. Здесь и дали, примечание переводчика. Утром Хокер взял всё необходимое для занятий живописью, вышел из дома и отправился блуждать по полям. Побродив достаточно долго, чтобы убедить себя в полном отсутствии желания направлять стопы в пансионат, он в аккурат туда их и направил. Было лишь 9 часов утра, и молодой человек прекрасно понимал, что повидаться с Холландом раньше 11 и нечего и надеяться, потому как друг только с чужих слов узнавал, что солнце уже встало и за окном стоит далеко не раннее утро. Молодой художник расположился на краю зеленеющего поля, на которое отбрасывали оливковые тени деревья. Над ним нависало бледно-голубое, как на китайском сервизе, небо, усеянное небольшими разнокалиберными облаками. Но вся эта красота служила хоккеру лишь прикрытием, чтобы внушить стороннему наблюдателю мысль о том, будто он усердно делает наброски сосен на том самом холме, где сиял красивыми дверми Hemlock Inn. Наконец, пейзаж своим появлением оживил молодой человек в белом фланелевом костюме. Привет, Холль, отойди в сторону, не нарушай гармонию цвета, махнул ему кистью Хокер. Услышав, что его окликнули, владелец белого костюма опасливо опустил глаза и посмотрел себе под ноги. Потом широко улыбнулся и подошёл ближе. Кого я вижу, Хокер? Здравствуй, Тарина. Он присел на большой камень и принялся вглядываться в сосны на холсте Хокера, то и дело переводя взгляд с изображения на оригинал. «Слушай», — вдруг произнес он, — «почему бы тебе не жениться на мисс Фэнхелл?» Хокер сжимал в зубах кисть, но после этих слов тут же выхватил ее и спросил. «Жениться на мисс Фэнхелл? На какой еще мисс Фэнхелл? Черт бы тебя побрал!» Холланден обхватил руками коленку и задумчиво отвел в сторону глаза. Эх ты, это такая девушка. Что ты говоришь? Да-да, она приехала накануне вечером вместе со свояченицей и небольшим выводком юных фанхолов. Я так полагаю, их там штук 6. Двое, возразил Хокер. Мальчик и девочка. Откуда тебе? Ах, да, ты, вероятно, с ними ехал. Ну, конечно, стал бы ты её видел. Так, это была она? равнодушно спросил Хокер. Это была она, возмущённо передразнил его Холлендон. А то кто же? Вот она что, ответил Хокер. Холлендон в ночь погрузился в размышления. У неё много денег, сказал он. Просто куры не клюют. И на мой взгляд, она достаточно глупа, чтобы проникнуться к тебе симпатией, особенно с учётом твоего звания художника, весьма зажиточная, хотя и не кичащаяся со своим состоянием семья. Для тебя это было бы просто здорово. Думаю, Да нет, что там, я совершенно уверен, что она и правда достаточно глупа, чтобы проникнуться к тебе симпатией. И если бы ты не был таким безнадёжным болваном. Холли, помолчи, сделай милость, сказал художник. На какое-то время Холлендан действительно умолк, как его просили, но потом заговорил опять. Даже не догадываюсь, зачем они сюда приехали. Должно быть, у свояченицы слабое здоровье, что-то в этом роде. Она О, господи, воскликнул Хокер. Тебе что, больше поговорить не о чем? Стал бы ты её видел, да? спросил Холланден. Что ж тогда ожидать от такого человека, как я? Если уж ты старая дубина, было темно, запротестовал художник. Темно ему было, сердито повторил Холланден. А если даже и так, то что согласишь, что подобные обстоятельства меняют представления о рассматриваемом предмете? Меняют? Скажи, что же? К тому же на железнодорожной станции в любом случае было светло. И будь у тебя хоть капля смелости. Ох-хо-хо, сегодня утром я встал, ни свет, ни заря. Скажи, к ты в теннис играешь? Немного кивнул Хокер. А почему ты спрашиваешь? Да так, грустно ответил Холлендан. Барышни в Устер подняли меня ещё до завтрака и потащили играть. Там полно и других сумасшедших любителей этого занятия, которые доберутся до меня в самое ближайшее время. Теннис это ужасно. Как же так, ведь обычно ты не привык рвать ради кого-то жилы, заметил Хокер. Так-то оно так, но там, Холлендан показал большим пальцем на пансионат. Все считают меня милым, симпатичным парнем. Но ничего, я как-нибудь приду и вытащу тебя из этого затруднения. Давай, засмеялся Холлендан. Как раз сыграешь на пару с мисс Фенхел против меня и одной из барышень Вулстер. Заглядевшись на окрестный пейзаж, он вновь погрузился в размышления. Хокер изо всех сил пытался сосредоточить мысли на сделанном им наброске. Эти волосы, эти глаза. Такие цвета всегда разозили меня на повал, мягко заметил Холланден. Какие волосы? Какие глаза? раздражённо покосился на него Хокер. Я начинаю подозревать, что ты рыхнулся. Какие волосы? Какие глаза? передразнил его Холланден, сопровождая свои слова гневным жестом. Чтоб ты понимал, чурбан несчастный. Ну, что касается цвета, тихомолвил Хокер, возвращаясь к работе, то в этом я как раз понимаю. Он хмуро посмотрел на холст, потом перевёл взгляд на поле перед ним и произнёс: Вместо того, чтобы заботиться о моём будущем, ты бы лучше подумала о себе. А о себе, с чувством воскликнул Холландон: Мой дорогой друг, моё прошлое, помеченным мраком и тоской. Да у меня, если у тебя что-то, а точнее, кто-то и есть, то только ребёнок, сказал Хокер, глядя другу в глаза. Ну да, конечно, ответил Холлен, качая головой с мудростью пессимиста. Разумеется. Брось, Холли, резко сбавил тон Хокер. Я не хотел тебя обидеть, но ты просто смешон. Сидишь здесь, стенаешь, разглагольствуешь о волосах и глазах. Ничего смешного в этом нет. Есть ещё, как есть, и ты, Холли, это прекрасно знаешь. Он безнадёжно махнул рукой. Зато ты ехал с ней в поезде, а потом в дилижансе. В поезде я её не видел, возразил Хокер. Зато видел в экипаже. Ах ты старый плут, я ночи не сплю, а он спокойно сидит и сказки мне рассказывает. Холленден спрыгнул с камня и схватил Хокера за плечи. "Прекрати", сказал художник. "Старый плут, ты мне соврал, соврал!" "Ну держись, чёрт бы тебя побрал!" Она как раз направляется к нам.